«На сам шкафу свет!» – взлизнул женский голос, звучавший, наоборот, совсем не робко. «А, точнее говоря, он звучал очень похож на мою тетю Гленду». «Блин!» Я выключила фонарик и осторожно протиснулась назад во второй ряд одежды, пока не почувствовала спиной стенку. «Может быть...» «Нет, Чарльз!» – голос стал еще повелительней. «Нет, я не сошла с ума, если это то, что ты хотел сказать». «Но я...» там шкаф у был свет. И ты сейчас будь любезен встань и посмотри. А иначе ты можешь переночевать в швейной комнате. Шипение у Шарлотты определённо от Гленды. Нет, подожди. Так не пойдёт. Если миссис Ландон увидит тебя там, мама будет меня спрашивать, нет ли у нас брачного кризиса. А это было бы последним, потому что у меня нет брачного кризиса. Ни у меня. Даже если ты только потому и женился на мне, что твоему отцу был важен дворянский титул. Но Гленда «Нечего притворяться передо мной. Только недавно Лене Брэдсбедер рассказала». И вот уже снова тетя Гленда вываливает очередные злобности в мир, или, вернее, на ее достойного сожаления мужа, при этом совершенно позабыв о свете в шкафу. К сожалению, она позабыла и о том, что была полночь, и бронилась в том же духе полные два часа подряд. Отчаясь за только время от времени слышались испуганные всхлипы. Неудивительно, что оба развелись, Но, кстати, стоило спросить, а как же они до этого ещё умудрились зачать нашу милую маленькую Шарлоту? Спустя вечность Гленда наконец обвинила мужа, что он лишает её заслуженного сна, затем заскрепели пружины, и спустя несколько минут послышалось похрапывание. Ну, что ж. Но у некоторых людях при нарушении сна хорошо действует горячее молоко с мёдом. У тёти Гленды, как, видимо, всё было иначе. Проклиная тётушку Медди и её феноменальную память, я для надёжности подождала ещё полчаса и потихоньку отодвинула дверь шкафа. Я же не могла в конце концов всё своё время потратить на сидение в этом щулане. Дедушка уже, наверное, заболел от беспокойства. В комнате было немного светлее, чем в шкафу, во всяком случае, его было как раз достаточно, чтобы различить контуры мебели и нигде не удариться. Так тихо, как только могла, я проскользнула к двери и нажала ручку вниз. И именно в этот момент тётя Гленда подлетела вверх. Там кто-то есть. Чарльз.